Глава 15 На следующий день, 20 октября, в семь часов утра, после четырехдневного плавания, Бонавентур тихо причалил к берегу возле устья реки Милосердия. Сайра Смит и Нап, очень встревоженные долгим отсутствием своих друзей, опасались, что с ними случилось несчастье в такую ненастную погоду. На рассвете они поднялись на плато дальнего вида, И, наконец, увидели на горизонте Бонавентур. — Слава богу, наконец-то они вернулись! — радостно закричал Сайрос Смит. Наб заплясал от радости, как безумный. Он прыгал, кружился и, хлопая в ладоши, восторженно кричал. — Хозяин! Хозяин! Инженер, быстро овладев собой, прежде всего пересчитал количество людей, которых можно было уже разглядеть на палубе, и насчитал всего троих. Значит, Пенкрофу так и не удалось найти потерпевшего крушение на острове Табор, а, может быть, хотя это и трудно предположить, несчастный отказался ехать с ними и менять одну тюрьму на другую. Пока судно подходило к берегу, инженер и Нап сбежали с плато и не успели еще отважные мореплаватели сойти на сушу, как Сайра Смит уже крикнул им — Вы слишком долго не возвращались, друзья мои. Уж не случилось ли с вами какое-нибудь несчастье? — Нет, — ответил Гедеон Спилит, Наоборот, все удалось отлично. Мы сейчас вам все расскажем. — Но, — продолжал инженер, — ваша поездка, по-видимому, не имела желаемого результата. Вы как поехали втроем, так и вернулись. — Нет, мистер Сайрос, — возразил моряк, — нас четверо. «Неужели вы нашли потерпевшего крушения?» «Да». «И вы его привезли с собой?» «Да». «Живым?» «Да». «Где он? Кто он?» «Это человек», — ответил Спилет. «Или, вернее сказать, он был человеком. Вот и все, Сайрос, что мы можем пока сказать вам о нем». Инженеру тотчас же рассказали все подробности поездки как производились поиски, как они совершенно случайно нашли заброшенную хижину, единственный дом на острове, как, наконец, удалось им найти и поймать потерпевшего крушения, который, по-видимому, утратил навсегда человеческий образ. «Он до такой степени не похож на человека, что я всю дорогу размышлял, хорошо ли мы сделали, что привезли его сюда», — заметил Пенкроф. «Конечно, хорошо сделали, Пенкров ответил инженер. — Но ведь этот несчастный не в своем уме. — Теперь, может быть, — сказал Сайер Смит, — но всего несколько месяцев назад этот несчастный был таким же человеком, как вы и я. А кто знает, что произойдет с последним живым из нас после долгого пребывания в одиночестве на этом острове. Горе тому, кто останется один, друзья мои». Я уверен, что одиночество вообще подавляет умственные способности человека, поэтому нет ничего удивительного, что вы нашли этого несчастного в таком состоянии. — Но позвольте вас спросить, мистер Сайрс, — вмешался Герберт, — почему вы думаете, что этот несчастный одичал всего за несколько месяцев? — Потому что письмо, найденное нами в бутылке, было написано недавно ответил инженер, и потому что только человек, потерпевший крушение, мог его написать. Если только его не написал товарищ этого человека, заметил Гедеон Спилит, который потом умер. Это невозможно, дорогой Спилит, почему? спросил журналист. Потому что тогда в записке говорилось бы о двух потерпевших крушение ответил Сайрос Смит, а там ясно сказано только об одном. Герберт в нескольких словах рассказал, как они совершали обратное плавание, и при этом особенно подчеркнул тот факт, что во время шторма несчастный пленник вдруг пришел в себя и, повинуясь инстинкту моряка, оказал им помощь. — Это очень хорошо, Герберт, — ответил инженер. — И ты совершенно прав, что придаешь такое большое значение этому факту. Это дает надежду, и очень большую, что его можно будет вылечить. Вероятно, только отчаяние довело его до такого ужасного состояния. Но здесь он не будет одинок, а так как в нем не совсем еще умерло сознание, мы постараемся его вылечить. Наконец, вывели из каюты и найденного на острове табор потерпевшего крушение. Инженер посмотрел на него с сожалением, а НАП — вытаращив глаза от удивления. Почувствовав свободу, пленник осмотрелся кругом и захотел убежать. Но Сайрос Смит подошел к нему, властным движением положил руку ему на плечо и пристально посмотрел в его глаза, выражая одновременно и твердую волю и сожаление. Несчастный, очевидно, понял значение этого взгляда и покорился ему. Он постепенно успокоился, перестал сопротивляться, опустил глаза, склонил голову и, казалось, уже забыл о том, что только что собирался бежать. — Бедный изгнанник! — прошептал инженер. Сайр Смит долго смотрел на стоявшего перед ним человека. С первого взгляда казалось, что в этом несчастном не осталось ничего человеческого, но Смит, Точно так же, как и Спилет, уловил в его глазах едва заметные проблески рассудка. На общем совете колонисты решили, что неизвестный, так называли теперь этого человека и его новые товарищи, будет жить в одной из комнат гранитного дворца, откуда ему довольно трудно было бы убежать. Неизвестный без всякого сопротивления позволил себя туда отвезти и можно было надеяться, что при хорошем уходе в один прекрасный день он станет полезным членом колонии острова Линкольна. Во время завтрака, который Нап подал немного раньше, потому что Спилет, Герберт и Пенкроф умирали от голода, Сайра Смит попросил еще раз подробно рассказать ему все, что случилось во время исследования острова табор. Выслушав рассказ, он согласился со своими товарищами в том, что неизвестный или англичанин или американец. Во-первых, это можно было предположить по названию разбившегося судна. Британия — английское название, и вряд ли люди другой нации стали бы так называть свое судно. Во-вторых, Инженеру казалось, что под всклокоченной бородой и шапкой нечесанных волос он как будто рассмотрел характерные черты англосаксов. — Кстати, Герберт, — сказал Гедеон Спилет, — ты так и не рассказал нам, как ты встретился с этим дикарем, и мы знаем только, что он задушил бы тебя, если бы нам не удалось подоспеть вовремя и освободить тебя. По правде сказать я и сам не знаю, как это все случилось. Помню, я собирал растения под деревом, когда мне послышался какой-то шум, словно что-то падало с высокого дерева, как лавина. Инстинктивно я оглянулся. В ту же минуту этот несчастный, вероятно скрывавшийся от нас на этом дереве, набросился на меня. Все это произошло гораздо быстрее, чем я рассказываю, и если бы не мистер Спиллит и не Пенкроф... «Дитя мое», — сказал Сайр Смит, — ты подвергался очень серьезной опасности. Но если бы это не произошло, несчастный, по всей вероятности, так и не показался бы вам на глаза, и наша маленькая колония не увеличилась бы еще на одного человека. — Вы все-таки надеетесь, Сайрос, что вам удастся опять сделать из него человека? — спросил Спилет. — Да, — ответил инженер. После завтрака... Сайрос Смит и его товарищи вышли из гранитного дворца и направились на берег моря, где стоял Бонавентур. Здесь они принялись разгружать корабль. Инженер, осмотрев оружие и инструменты незнакомца, не нашел на них никаких надписей, по которым можно было бы установить его личность привезенных с острова табор свиней, которые были полезной находкой для колонистов острова Линкольна, поместили в особый хлев, где они быстро могли привыкнуть к новым условиям. Бочонки, один с порохом, другой с дробью, точно так же, как и коробки с пистонами, были приняты с большой радостью, они тоже должны были очень пригодиться на острове. Сайрас Смит Решил даже устроить маленький пороховой погребок в верхней пещере. Если там и произойдет случайно взрыв, то не причинит серьезных последствий. Несмотря на такое обилие пороха, решено было по-прежнему пользоваться пироксилином, потому что это вещество давало превосходные результаты, и пока не было никаких причин заменять его обыкновенным порохом. Когда разгрузка была закончена, Пенкров сказал, обращаясь к инженеру, — Мистер Сайерс, я думаю, следует увезти отсюда наш Бонавентур и поставить его на якоре в безопасное место. — А разве ему неудобно стоять в устье реки? — спросил Смит. — Нет, мистер Сайерс, ответил моряк, — здесь большей частью он сидит на песке, а это, вы и сами знаете, вредно. Это ведь прекрасный корабль, если бы вы видели, как он отлично держался во время шторма, который немилосердно трепал нас на обратном пути». А разве нельзя было бы держать его прямо в реке? — Отчего же нет, мистер Сайрос? Конечно, можно, но дело в том, что устье реки ничем не защищено, и я боюсь, что Бонавентур здесь будут сильно трепать восточные ветры, особенно во время штормов. — А где же, по-вашему, ему лучше стоять, Пенкроф? — В гавани воздушного шара, — ответил моряк. — Эта маленькая бухточка, отлично защищенная скалами, — по-моему, будет самым подходящим портом для нашего корабля. Но не слишком ли это далеко? Пустяки. Всего каких-нибудь пять-шесть километров от гранитного дворца и притом по прекрасной проезжей дороге. Ну что ж, хорошо, Пенкроф, поставьте Бонавентур в гавань воздушного шара, сказал инженер, хотя мне это совсем не нравится. Хотелось бы иметь... «Корабль всегда на виду, а не ездить за ним за пять с половиной километров. Надо будет, как только будет время, устроить для него маленький порт». «Великолепно!» — воскликнул Пенкроф. «Порт с маяком, молом и сухим доком. Вот хорошо бы было. С вами, мистер Сайрос, любое дело становится легким». «Это, пожалуй, верно, мой милый Пенкроф», — ответил инженер. «Но только при условии, если вы мне помогаете» потому что три четверти всех наших работ падает на вашу долю. Герберт с Пенкрофом снова сели на Бонавентур, подняли якорь, поставили паруса, и, подгоняемый попутным ветром, который дул с моря, корабль быстро помчался по заливу к мысу Когтя. Спустя два часа корабль уже стоял на якоре в спокойных водах гавани воздушного шара. В первые дни пребывания незнакомца — В гранитном дворце его дикая натура немного изменилась. Появились ли проблески разума в его больном мозгу? Да, и так заметно, что Смиту и Спилету начинало казаться, что они ошиблись, и человек с острова Табор не был совершенно лишен рассудка. Неизвестный, привыкший всегда быть на открытом воздухе и пользоваться безграничной свободой, сначала проявлял глухой гнев не желая мириться с условиями жизни в гранитном дворце. Колонисты даже боялись, как бы он в припадке ярости не вздумал прыгнуть из окна на берег. Но такое возбужденное состояние продолжалось недолго, и неизвестный постепенно успокоился настолько, что уже можно было предоставить ему полную свободу. Поэтому колонисты имели все основания надеяться на успех. Незнакомец уже начал постепенно отвыкать от многих привычек своей дикой жизни. Он не набрасывался на сырое мясо, ел приготовленную набом пищу. Вареное мясо теперь не вызывало у него отвращения и, по-видимому, даже нравилось ему. Вообще это был уже не тот дикарь, которого надо было держать связанным. Сайра Смит, воспользовавшись минутой, когда незнакомец спал, подстриг бороду и волосы на голове, которые придавали ему такой дикий и свирепый вид. Затем он заставил его снять лохмотья и дал ему надеть полный костюм из изымевшегося у колонистов запаса. После этого неизвестный принял человеческий облик, и даже выражение его глаз стало как будто мягче. Сайра Смит ежедневно проводил несколько часов в обществе неизвестного. В это время он всегда занимался каким-нибудь делом, надеясь, что та или другая работа привлечет внимание неизвестного и заинтересует его. Быть может, достаточно одной искры, чтобы пробудить его душу, одного воспоминания, которое бы промелькнуло в этом мозгу, чтобы вернуть ему разум. Один раз это уже было во время бури на палубе Бонавентура. При этом инженер всегда старался обращаться к незнакомцу громко, рассчитывая таким образом проникнуть в заснувший разум через органы слуха и органы зрения. Обычно к нему заходил кто-нибудь из товарищей, а иногда они собирались все вместе и вели оживленную беседу. Чаще всего они говорили о вещах, имеющих отношение к морскому делу о жизни на море, со всеми ее разнообразными приключениями, что, конечно, не могло не интересовать моряка. Сначала безразличный к разговору незнакомец постепенно начал прислушиваться к их словам, и по временам было видно, что он довольно внимательно следит за нитью беседы, и если не все, то часть, наверное, понимает. Иногда его лицо принимало до такой степени грустное, страдальческое выражение — что даже самый поверхностный наблюдатель не мог бы не обратить на это внимание. Это доказывало, что он внутренне страдает, так как трудно было ожидать от него столь искусного притворства. Но до сих пор он не сказал еще ни слова, хотя губы его не раз шевелились, словно он хотел заговорить и вставить какое-то замечание или, может быть, что-то рассказать. Может быть, его спокойствие было только кажущимся, Может быть, он грустит потому, что его против воли держат в заключении в тесных для него стенах гранитного дворца? Ответить на это, конечно, мог только сам неизвестный. Он видел одни и те же предметы, жил в ограниченном пространстве, в постоянном общении с колонистами, к которым в конце концов привык, получал в изобилии сытную питательную пищу, был тепло одет и проводил ночи не на голой земле, в теплой комнате, на хорошей постели, и, конечно, он должен был измениться. Но сознавал ли он, что ему, как человеку, присуще пользоваться всем этим, или же он, так сказать, привык, как привыкает дикое животное, к своему хозяину? Вопрос этот очень интересовал Сайроса Смита, и он хотел быстрее получить на него ответ, но не хотел принуждать своего больного. Нужно было ждать, чтобы все разъяснилось само собой и стараться завоевать незнакомца кротостью, избегая всего, что может его раздражить, обращаться с ним, как с больным. Но выздоровеет ли когда-нибудь этот больной? Нужно было видеть, как внимательно наблюдал за ним инженер, как он сторожил его душу, если можно так выразиться. Остальные колонисты с очевидным волнением и самым искренним участием следили за ходом лечения, предпринятого Сайросом Смитом. Они, конечно, помогали ему по мере сил в этом добром деле, и все, кроме скептика Пенкрофа, верили в скорое выздоровление больного. Неизвестный теперь был уже совсем укращен и сохранял полное спокойствие. Сайрусу Смиту, который был для него авторитетом, он испытывал нечто вроде привязанности. Инженер решил, наконец, для опыта, перевести подопечного в другую среду, показать ему океан, который должен был пробудить в нем воспоминания о прежних временах, когда он еще был вполне нормальным человеком, окраину леса, где, по всей вероятности, он провел немало лет своей жизни. «Послушайте, Сайрус. — заметил Гедон Спилет. — А вы не боитесь, что он убежит, как только вы его выпустите? — Проведем эксперимент, — ответил инженер. — Отчего же не попытаться? — вмешался Пенкров. — Как только этот парень выберется на свободу и вдохнет вольный воздух, он в ту же минуту удерет от вас со всех ног. — Не думаю, — возразил Сайрос Смит. — Во всяком случае, попробовать не мешает, — сказал Спилет. — Вот и попробуем ответил инженер. Разговор этот происходил 30 октября, ровно через 10 дней после того, как потерпевший крушение с острова Табор стал пленником в гранитном дворце. День выдался отличный, и летнее солнце согревало своими лучами весь остров. Сайрос Смит и Пенкроф вошли в комнату, отведенную для неизвестного. Он лежал у окна и смотрел на небо. «Пойдем, друг мой», — сказал ему инженер. Неизвестный в ту же минуту встал, внимательно посмотрел на Сайроса Смита и, не говоря ни слова, последовал за ним. Пенкроф шел последним, качая головой и, видимо, не слишком верил в успех эксперимента. Подойдя к двери, Смит и Пенкроф вместе с пленником сели в корзину подъемника, а Нап, Герберт и Гедеон Спилит ожидали их у подножия скалы гранитного дворца. Корзина быстро спустилась вниз, и через несколько минут все собрались на песчаном берегу. Колонисты отошли немного в сторону от неизвестного, предоставив ему почти полную свободу. Неизвестный сделал несколько шагов и подошел к самому морю. В глазах его засветилась жизнь. Он казался очень взволнованным, но не делал никаких попыток к бегству. Он смотрел на волны, которые, догоняя одна другую, бежали к берегу и замирали на песке. — Но он видит пока только море, — заметил Гедеон Спилет. — Возможно, оно не вызывает в нем желания бежать. — Да, конечно, — ответил Сайрос Смит. — Надо отвезти его на плато к опушке леса. Там испытание даст уже настоящие результаты. — Ему все равно не убежать, потому что мосты подняты, — сказал Нап. — О, не такой это человек, чтобы его мог остановить ручей вроде глицеринового, — возразил Пенкров. — Он не то что переплывет, а перелетит через него одним прыжком. — Увидим, — кратко ответил Смит, не отрывая глаз от своего пациента. Затем неизвестного повели к устью реки Милосердия. Оттуда все вместе, пройдя по левому берегу реки, поднялись на плато дальнего вида. Дойдя до края леса, где уже росли большие деревья, неизвестный остановился и, прислушиваясь к шелесту листьев, колеблемых легким ветерком, с наслаждением вдохнул острый опьяняющий запах, пронизывающий воздух, и глубокий вздох вырвался из его груди. Колонисты стояли немного позади неизвестного, готовые остановить его, если бы он вдруг вздумал бежать. И действительно, казалось, неизвестный был очень близок к тому, чтобы броситься в ручей, отделявший его от леса, бедняга даже сделал движение в ту сторону. Но почти тотчас же он опомнился, отошел назад, опустился на землю, сгорбился, и крупные слезы градом полились у него из глаз. — О, ты плачешь! — взволнованно воскликнул Сайрос Смит. — Значит, ты снова... Стал человеком.